Глава 33. В тягостном ожидании. Дипломатия – это вопрос выживания в будущем столетии. Политика – вопрос выживания до следующей пятницы. Леонид Кондратьев. По дороге в Гатчину я занимался попыткой вспомнить простейшие промышленные достижения начала двадцатого века, получившие широкое применение. Я вспомнил, что в это время сварка и резка была еще неизвестна. а она могла существенно облегчить производство. Срезкой было проще, так как я вспомнил, что раньше резали металл керосиновыми резаками, а для этого нужен чистый керосин и кислород под давлением. С получением кислорода могут возникнуть небольшие затруднения, но нужно эту идею подать Менделееву, он обязательно справится. Сварка же из наиболее доступных в данный момент является ацетиленовая горелка, также использующая кислород и ацетилен, им, кстати, можно и резать. Надо обязательно озадачить этим вопросом Менделеева. В полутьме кареты с маленьким светильником я усердно записывала в блокнот свои идеи. А также нужно ускорить переход на бездымный порох. Для этого опять нужно попросить Менделеева заняться исследованиями в этой области. Значит, нашу встречу с ним не нужно откладывать, а наоборот ускорить. Придется подготовить еще несколько проектов усовершенствований, чтобы привлечь его на свою сторону и убедить возглавить секретную лабораторию в Кронштадте. Продувка стали в печи кислородом, электричества и его применение в лампах накаливания, заполненных азотом. Тут я вспомнил про антибиотики и группы крови. Этот вопрос также не следует откладывать и необходимо заняться им немедленно. Группы крови выявляются путем оседания эритроцитов и свертываемости крови, а антибиотик производится из пенициллиновых грибов. Получить чистый продукт, скорее всего, сразу не получится, но и с примесями он сможет спасти миллионы жизней. Еще на ум пришел аппарат Елизарова, который можно будет использовать совместно с пенициллином, знания о вирусной инфекции и гепатите, профилактике туберкулеза, пересадке органов, пластической хирургии, аппарат измерения давления. Рентгеновский аппарат применения витаминов, разработка вакцин. Пусть мои знания и являются поверхностными, но даже это сможет дать толчок для развития медицины в нужном направлении. Необходимо только создать все условия для этого и контролировать ход исследований. Возможно, я смогу подсказывать правильные решения в этом направлении. Перебирая воспоминания, доставшиеся мне от предыдущего владельца этого тела, прожившего до расстрела, у меня в голове всплыла фамилия Костовича – Огнеслава Степановича. Он разработал первый отечественный бензиновый двигатель с карбюратором и электрическим зажиганием. Нужно обязательно пригласить его. Ведь если двигатель доработать, то мы сможем занять лидирующее положение в мире по производству двигателей внутреннего сгорания, но также надо проконтролировать разработку торпедного оружия и разработать правильную схему его применения. И еще не забыть про авиастроение, какие-то мысли по этому у меня есть, и их обязательно надо записывать. Записывая свои мысли и воспоминания, я не заметил, как мы добрались до Гатчинского дворца. Уже стемнело и на улице горели многочисленные фонари, работающие, как я выяснил, на осветительном керосине. Когда я прошел в свои комнаты, то застал в гостиной поручика, дежурившего у телефона, которые успели провести в мое отсутствие. Эта новость меня порадовала, так как упрощала сбор данных по предстоящим событиям. Увидев меня с князем, поручик вскочил со своего места и отрапортовал. Ваше Высочество, все выданные вами поручения переданы в работу и первые задержания начнутся сегодня поздно ночью. Нами также отслеживаются телефонная связь со всеми гарнизонами города и ближайших окрестностей. В готовности выступить находятся два кавалерийских полка, верных Его Императорскому Величеству, и два полка казаков, расквартированных неподалеку. Охрана дворца существенно увеличена и ужесточен контроль для всех посетителей. Посыльные будут вести доклад каждые полчаса. По предварительным данным, только в Санкт-Петербурге под арест предварительным списком попадут более тысячи человек и не менее пяти тысяч членов их семей. К сожалению, содержать всех раздельно не получится, но мы постараемся разделить особо значимые фигуры. и поместить их отдельно. По итогам первых допросов планируется увеличение числа арестантов. Похвально, что вы в точности стараетесь выполнить мое поручение. В первую очередь постарайтесь надавить на арестантов через членов их семей, это должно сработать. Не забудьте про контроль над дипломатическими представительствами, Устройте рядом с ними засады. Тех, кто попытается скрыться в них, обязательно содержать отдельно и никого к ним не допускать. «Надеюсь, к утру ситуация прояснится, и мы сможем выявить всех членов подпольных революционных кружков и ячеек», — сказал я. «Мы уже все подготовили. Людей-солдаты, участвующие в задержании, специально отоспались днем и готовы работать не только ночью, но и весь завтрашний день. Нами на время арендованы четыре теплохода с каютами, куда также будут свозить задержанных». Планируется содержать их по два человека. Там дополнительно сформировано 800 мест. На выездах из города стоят усиленные патрули, которые с начала операции будут проверять и задерживать всех подозрительных личностей. Все ваши пожелания, переданные мне в записке, были учтены и по каждому пункту проведена серьезная работа. Телеграфное сообщение на время будет приостановлено в связи с поломкой. Но телеграммы будут приниматься и анализироваться специальными людьми, в особенности срочные. На завтра. В случае напряженной ситуации и протестных выступлений будет объявлен комендантский час, для этого все распоряжения подготовлены. Армейские части, как вы и просили, в известность не ставили, и дополнительных приказов они не получали. Специальные люди будут отслеживать обстановку в них», – отрапортовал прапорщик. «Мне определенно начинал он нравиться, нужно обязательно будет его поощрить». «Будем надеяться, что все пройдет успешно». «Я хочу после ареста генерала провести его допрос лично, поэтому можете переслать его под охраной поближе к дворцу. Заодно из своих юнкеров возьму с собой, пусть набираются опыта. А теперь продолжайте свою работу. В случае поступления важных данных не стесняйтесь меня будить», сказал я и вместе с Виктором Сергеевичем пошли в соседнюю комнату, где для нас был накрыт стол и подготовлен чай. После того, как мы уселись за стол, я пригубил из стакана серебряным подстаканником Сбор на основе лесных ягод с небольшим содержимым черного чая князь задал мне вопрос. «Ваше Высочество, вы уверены, что выступление войсковых частей действительно будет?» Я на некоторое время взял паузу, после чего произнес. «Я на это очень надеюсь», — и в виде недоумения на лице собеседника добавил. «Я очень надеюсь, что найдутся глупцы, которые рискнут выступить против моих решений об арестах». Нас сейчас попробуют проверить на прочность и насколько далеко мы готовы пойти в борьбе за российский престол. Если мы покажем слабину сейчас, то уже завтра протестные настроения захватят всю страну. Если мы сейчас сможем жестко подавить любые протесты и правильно преподнести ситуацию, то общество пусть и не примет нашу позицию полностью, но будет считаться с ней в будущем. Ведь когда начинает бродить вино, достаточно охладить его до низкой температуры, И брожение практически прекратится. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Завтра с утра в газетах будет напечатан указ о тайных обществах и запрет всех революционных кружков и собраний, а также пропаганда всех вольнодумческих идей в обществе. Вместе с этим выйдет пояснение о земельной реформе и компенсациях, которые получат крестьяне, если в ходе реформы их наделы существенно уменьшились или ухудшилось качество земель, которые они получили при выкупе. а также компенсация, которую они получат за выкупные платежи, уже уплаченные. Также выйдут статьи о приведении условий труда к единому стандарту во всей империи, ограничении рабочего времени, обязательном выходном дне, бесплатном лечении за счет работодателя, улучшение условий проживания и быта. Ограничение на труд детей и беременных женщин, обязательное образование для всех граждан империи, пояснение к закону о равенстве полов. Это сможет остудить многие головы. Еще я готовлю проект создания молодежных патриотических организаций, в которых будут готовить подрастающее поколение с целью на поддержание царской семьи. Вот завтра и посмотрим, как общество воспримет грядущие перемены. Через два дня по итогам проведения арестов и допросов я соберу пресс-конференцию из аккредитованных репортеров и выступлю с заявлением по произошедшим событиям, а также отвечу на вопросы некоторых из них. Выдал я князю часть своих планов. Мы посидели еще молча, после чего меня позвали на ужин совместно с князем. В гостиной был накрыт праздничный ужин, но на лицах моих родителей были следы волнений и переживаний. Когда мы только приступили к ужину, вошел секретарь и, дождавшись кивка, доложил. «Вас просит о личной встрече посол Великобритании Роберт Бернер Дэвид Морнер. Он готов немедленно прибыть в Гатчинский дворец для срочной встречи с вами». По телефону он просил не откладывать встречу на завтра. «Все-таки прознали про аресты. Они плохо у них агентура работает. Нам есть чему у них поучиться», — произнес я, откладывая вилку и отодвигая свою тарелку с едой. Отец с интересом посмотрел на меня, а затем спросил. «Что бы ты ответил на моем месте? Что император захворал и до завтрашнего дня будет только в случае, если Англия решит нам вернуть проливы Босфор», — ответил я императору. «Но ведь проливами владеет Османская империя, а не Англия. Но только из-за позиции Англии мы до сих пор не можем получить эти проливы. Вот пусть и поразмыслят на досуге, что означают данные слова. Задумавшись на минуту, император посмотрел на секретаря и кивнул ему, давая тем самым понять, какой ответ должен прозвучать. Когда секретарь ушел, Александр Третий посмотрел на меня еще раз и спросил. «А ты не боишься поссорить нас с Англией?» «Нет». «У нас и так отношения схожи с Холодной войной». Они постоянно пытаются, если не ударить нам в спину, то хотя бы плюнуть в нее. Они никогда не стремились нам помочь, а наоборот, повсеместные везде стараются навредить нам. То, что шпионы английского государства уже давно имеют доступ к самым секретным нашим проектам, я не удивлен. Но все равно рассчитывал, что о готовящихся арестах они узнают только утром. Посмотрим, что нам скажет наружное наблюдение за их дипломатическими домами. Возможно, нам удастся найти предателя, который работает на них. В любом случае, принять его сейчас – это значит уже пойти на уступки. Я бы рекомендовал и завтрашнюю встречу перенести на сутки, пусть подождут в приемной. Этим мы покажем, что знаем о том, что они участвуют в финансировании революционных кружков в нашей стране. А при встрече, когда посол начнет напирать на ущемление прав интеллигенции и выражать протесты в связи с арестами, поинтересоваться у посла. когда они предоставят независимость Ирландии и Шотландии, а заодно прекратят ущемлять права и свободу своих граждан. Я думаю, что такого они от нас не ожидают. Можно даже намекнуть на возможное признание независимости этих государств в случае обретения ими свободы. Заодно рассказать о моем предложении открыть в этих регионах тайного общества за борьбу с нарушением прав национальных меньшинств. «Я думаю, что они должны будут понять довольно прямые намеки, что в случае, если они продолжат свою подрывную деятельность в нашей стране, мы ответим тем же, но уже на их территории», — сказал я. «Ты точно хочешь нас рассорить, ведь факты финансирования с их стороны не имеют никаких доказательств», — проговорил отец, так же, как и я, оставляя свою тарелку в сторону. «Я надеюсь, что такие доказательства обязательно появятся в ближайшие дни», — ответил я. Ужин мы завершили в полном молчании, и сразу же после него я отправился к себе, чтобы попробовать немного поспать, предполагая, что ночь у меня может быть бессонной.